Глава 4. Ксан. Отвлечение от творчества как отдельный вид творчества. Проехать в такси и устроить скандал из-за ерунды? переспросил басист. Легко, но палявно, мягко говоря. Сам посуди, Сань, я же сначала через службу именно её потребую, а потом ей же нервы потреплю. Тут и идиотка дважды два посчитает. Я что-нибудь придумаю, пообещал я. Не представляешь, какие чудеса творят деньги. Почему же? Хорошо, представляю, раз всё ещё с тобой общаюсь. Матвей хороший басист, но с характером. Потому считается почти другом. Его будет недостаточно. Ещё и аранжировщика подтяну. Это, разумеется, не давление на Кристину. На кой чёрт мне на неё давить? Просто девица, как будто и не понимает, насколько может быть неприятной её работа. Был вариант попроще. Его мне подсказала Лариса из бэк-вокала накатать в службе такси жалобу, придумать что-нибудь вразумительное. Обычно таксопарки не парятся с разбирательствами, заблокируют и моя будущая сотрудница мгновенно останется без работы. И тут такой я, случайно снова появляющийся на горизонте с великолепной вакансией. После этого Лариса поиграла бровями и накинула совет. Саша, тебе нужно придумать какие-то менее спорные способы отвлечения от работы, а то и пострадать кто-то может. Лишь бы это был не я. Отрезал, раз у неё в запасе никаких более интересных рекомендаций не нашлось. Лариса с характером, потому и я её на дух не переношу. особенно после того, как она мне первый после концерта попалась. Но её все группы отбили. Типа, хорошая бэк-вокалистка, нельзя её в таком ключе использовать, раз она петь умеет. У меня к ней с тех пор дерётся лёгкая горечь старого облома. Разговор этот произошёл 3 дня назад. Хорошие стратегии не терпят суеты. Однако Кристина меня опередила и позвонила сама. То есть пока я только устанавливал крючок она подошла с тыла и прямо в сеть. Забавное совпадение. Но не очень я люблю, когда кто-то начинает руководить процессом. На самом ли деле, мне нужна была именно Кристина на месте сменчица водителя. Конечно, нет. Просто она вела себя так дико и непривычно, причём с гигантской долей здорового сарказма и искренности, что мне просто захотелось раздражать её ещё. Ну, это уже плюсом к тому, что такая действительно вряд ли меня обокрадёт или полезет ко мне в постель. Другой тип людей. На её примере я и собираюсь с ним теснее познакомиться. Гоше я автограф не оставил. Просто сделал в дверях вид, что не расслышал. А то ещё придумают случайно, что у меня дружолюбивый характер. На шею потом сядут. А его девушке со мной ещё работать. Неправильно начинать с дезинформации. Оформлением я не занимался. Было не до того, отправил к ней Лёшу. Лёша увёз крестинок Егору Михайловичу. Егор Михайлович, как он мне после рассказал, не обнаружил в её биографии ни одного даже мутного пятна, но всё-таки вписал в договор ещё пару пунктов о материальной ответственности. Не то чтобы их не было до её визита, но продюсер Свято верит в истину. Повторение мать учения. Материальная ответственность в договоре упоминалась всего на один пункт реже, чем в расшифровке понятие профессиональная этика, то есть никаких неформальных отношений с её начальником. Первый вызов к Кристине пришёл уже на ближайшую пятницу. Я собирался на вечеринку, переговариваясь с Зинаидой, когда моя новая работница вошла и огляделась. Те же джинсы, свитер другой. Этот, наверное, на выход, почти нарядный. Сверху лёгкий пуховик. Губы те же, нарядных не нашлось, обветренные. Чудесно. Её внешность с каждым новым взглядом нравится мне всё меньше, а сама она всё больше. Да, Кристина, я как раз доверенность на авто оформил. Я перенул ей документ и полетел дальше. Надо какой-нибудь пиджак ещё выбрать. И вам здравствуйте, Александр. Спасибо. Я тогда подожду в машине. Но я собирался за одну их познакомить, хотя бы для того, чтобы если новая девица приедет по каким-то моим делам, Зинаида не перепугалась. Зинаида это Кристина, я говорил. Очень приятно. Женщина вышла из столовой к ней. Ой, Кристина, а вы будете ужинать? Я вроде бы всё нужное прихватил, потом узамер в холле, соображая, потом отмахнулся. Да ладно, поедем уже. Хоть раз я должен явиться вовремя. Но Зинаида, свет моих очей и королева терпения, вдруг вышла из себя, что бывает очень редко. Она прямо передо мной выступила вперёд, растопырила в стороны руки и выкрикнула: Без ужина не пущу, Саш. Вы себе гастрит заработаете. Ещё 10 минут есть. Куда вы постоянно бежите? Спите как попало, едите как попало. Вы в 30 лет моим ровесникам выглядеть будете при таком образе жизни. Из-за её круглого плеча выглянула блондинистая сероглазая Мардаха и восхищённо выдохнула. О, вы так на моего Гошу похожи. Обожаю такой типаж. Я-то думала, что у меня исключительный талант таких людей привлекать. Но, похоже, я не единственная счастливица. Я решил не спорить и всё-таки закинуть что-нибудь в желудок. Рос на это нашлось 10 минут. Кристина отнекивалась. Спасибо за приглашение, но я сыта. Я подожду в машине. Азинаида растерялась. Лёшу-то она обычно угощает, а тут новое лицо с неизвестным кодом доступа пришлось выбирать мне. Хотя терпеть не могу, когда меня к такой ерунде привлекают. чаю хоть выпейте, Кристина. Учтите, что вам придётся меня ждать часа 4. С этой вечеринки я быстро не убегу. Зинаида тут же улыбнулась и подтолкнула девушку к столовой, приговаривая: "Так да давайте побыстрее, а то нагрянет Егор Михайлович с проверкой, вас здесь застанет и начнёт некрасиво обзываться циничной лядью, которая его звезду хочет поиметь. Если уж меня первые полгода так называл, даже после рассказа, что у меня внуки уже все школьники. Кристина рухнула на стул и шокированно уставилась на мою прилесницу. "Егор Михайлович по себе, что ли, людей судит? Почему у него такой сдвиг?" профессиональные заболевания, ответила она. "Саш, вы ешьте, ешьте. Кристина, не стесняйтесь, вот к чаю". Она пододвинула девушке тарелку с пирожками. Жуть какая худющая. Тоже в модельки собираетесь? Смотреть страшно. Саш, я сказала, ешьте нормально. На банкете же, как обычно, вам поесть не дадут. Ух, какая выздоровская, вырвалось у Кристины. Я поморщился. Она тут что? Решила мою Зинаиду очаровать своей бронебойной искренностью. Я пережёвывал гуляш вместе с ревностью, и к Зинаиде, и к её пирожка. А они болтали уже о своём, как закадычные подружки. Это хорошо, что на такси добираетесь, а то далековато. Да, я город неплохо знаю, отвечала Кристина на какой-то очередной вопрос и задавала свои. И что? Егор Михайлович прямо всерьёз может с проверкой нагрянуть? Нет, конечно, ответила Зинаида. После тренькинге звонка, который у нас на воротах установлен, выпрямилась и добавила: Ну, разве ж то изредка? И верно. Через 5 секунд в столовую влетел Егор Михайлович, окинул компанию недобрым взглядом, замер на пирожках и тоже присоединился к чаепитию. Даже благодарно улыбнулся, когда домработница без слов перед ним поставила фарфоровую чашку. Решил, что лучше вместе поедем, объяснял он с набитым ртом. А то опять куда-нибудь срулишь. Это сегодня никак нельзя. Ладно. Как вообще настроение, Саш? Он не дождался, пока отвечу, и обратился к Кристине. А у тебя как настроение? Смотрю, быстро приживаешься. Да не так уж чтобы, очень размыто ответила та. Но Егор Михайлович решил ей спуска с самого начала не давать. Давай честно. Я с честными сразу становлюсь в 5 раз добрее. Вот, как на духу признавайся. Ты ль, циничная, которая уже залезла к нему в постель. Это хорошо, что её предупредить успели. Вот она и не подавилась. Зато отхлебнула чаю и ответила. Не успела. Вы нас как раз в процессе прервали. Егор Михайлович выдержал её взгляд и издевательски рявкнул. Гы, какая уморы, сил нет. Но пока ты так шутишь, я спокоен. Как случится, уже не отшутишься. Не настолько уж ты их хладнокровная дрянь, это вижу. Но тем не менее, язык иногда прикусывает, дорогая Кристиночка. Я тут одному юморок спускаю, потому что талантливу высучёнка не просто заменить, но с тобой-то. Мне зачем терпеть? Кристина, смутившись, опустила глаза к чашке. Мне стало неприятно, что съехало. Вообще, уважаю людей с острым языком, которые не стелятся перед статусами. Но при том почти отчётливо понимал, что она упрёк восприняла отнюдь не из-за положения продюсера, а просто не привыкла так нагло разговаривать со старшими. Егор Михайлович выведал о ней всё, что мог, даже в её школу дозвонился. Там удивились, зачем вдруг понадобилась рецензия на бывшую выпускницу, но характеристика полностью его устроила. Тихоня хорошистка, довольно упорная, но ни в каких деяниях поручивших чьё заведение замечено не было. Семья полная и благополучная, если можно так характеризовать брак, где отец водитель бензовоза, а мать участковый терапевт. В общем, такая местечковая интеллигенция с тремя дочерями, из которых Кристина оказалась старшей. Она вылезла из круга порядочных людей, и именно потому даже Егор Михайлович в конце кивнул и пообещал не выедать ей мозг. Это он не выедает, это он так. На зубок только новенькую проверяет. Ничего страшного. Тем временем продюсер сменил пластинку. Я прослушал начало, но додумал сам. Он то ли Филиппа, то ли Леонида с сигаретой застал. И можно. Они на свою репутацию уже отпахали. Но каким же надо быть безмозглым, чтобы курением испортить себе голос. Вот так он и переключился на меня. Запись слушал. Голос у тебя хрипит, Саша. Ничего не хрипит. Неуверенно отозвался я. Надо будет тоже послушать, а то он мастак придумывать. Но я на днях в одной футболке по улице бегал. Может, немного простыл? Перезапишем, решил Игорь Михайлович. Но ты же не куришь, нет? Я продолжал есть ужин, стараясь не закатывать глаза. Это фобия. Что что-нибудь ужасное случится с моим голосом. В параноидальном списке стоит даже выше, чем беременная девица. Объясняет, что я и сам себе не враг до такой степени. Надоело уже на тысячном раде. У Егора Михайловича детей нет, потому он в вопросах воспитания полный профан. Уверен, что чем чаще капает на мозги, тем быстрее доходит. Хотя всегда бывает наоборот. Но он отложил пирожок и принюхался. Точно. Куревом пахнет. Ты курил, щенок безмозглый. Понятия не имею, где он что унюхал, но подумав, хмыкнул. Сегодня же садовник приходил кусты смотреть. Не пора ли подрезать в такую нестандартную погоду? Вроде бы он курил. Но как это можно было уловить с даний? Отличный у меня продюсер, гениальный ищейка. Ответил уже, разумеется, совсем иное. Я? Нет, это Кристина. Ну, просто чего она сидит и смущается, как самая воспитанная здесь. Однако Кристина, как оказалось, уже не смущалась. Вскинула брови, глянула на меня, на Егора Михайловича и подхватила эстафету, как будто всю жизнь в подобную игру играла. Я? Нет, это Зинаида. Блин, я ей за эту гигиеническую помаду куплю, если не забуду. Но почему я её раньше на работу не заманил? Сразу как-то в этом зоопарке дышать легче стало. Образец спокойствия Зеинаида завершил балаган устало. Успокойтесь, Егор Михайлович. Никто здесь не курил. Неужели вы до сих пор не понимаете, что ему доставляет удовольствие вас доводить? Аж смешно смотреть, как вы реагируете. Саш, займите лучше рот едой. У вас же времени мало. А вот ей ничего не куплю. Зачем она всё веселье портит? Я сел вперёд, чтобы бубнёж производился не прямо мне в ухо. Но дела мы с Егором Михайловичем обсуждали. Когда уже сворачивали на нужную парковку, поравнялись с другой машиной, и тогда Кристина в первый за поездку подала голос. Вы видели? В той машине Леонтий сидел. Вскрик был неконтролируемым, громким и удивлённым. Но я поддел Его вы получается в лицо знаете? Конечно, с тем же восторгом ответила она и глянула ещё так, будто я чушь какую-то сморозил. Его все знают, Игорь Михайлович отозвался сзади. Согласен, энергетика прёт. Всё ещё молодняк заткнуть может, вампир чёртёв. То есть тебе нравится мужчина постарше, Кристина? Я уже готов согласиться с твоим назначением. Она, наверное, намёк вообще не поняла, поскольку выдала нечто простодушное. А как он может не нравиться? Потрясающий певец, легенда. У меня брови невольно поднялись. А меня, по её мнению, знают только сидящие в машине из Изонида, я в сравнении что-то типа жука навозного. Она вслух этого не сказала, но как-то я уже успел себя накрутить и потому не выдержал. Кристина, нет, подождите. Вы всё ещё ничего про меня не нагуглили? Не то чтобы я так щепетильно относился к своей популярности, но клянусь, это уже становится немного карикатурно. Нагуглила, нехотя признала она. С Гошей каждый вечер теперь убиваем, вас разглядывая. Все альбомы переслушали, всё видео просмотрели. Так что не переживайте о моей преданности делу. А где хоть какая-то оценка? желательно чуть лучше, чем она уже выдавала. Пришлось немного нажать. И что думаете? Она помялась. Наверное, решила, что я жду лести, а ничего вот так без подготовки в голову не пришло. У вас в клипах и на концертах глаза зелёные. Враньё всё это. Карие у вас глаза. Я не нашёлся, что ещё сказать. И это всё, что вы думаете о моём творчестве? Прозвучало бы предельно жалко. Мне мало миллионов других поклонников, чтобы тешить самолюбие? Да нет, достаточно. Егор Михайлович уже протянул руку и похлопал её по плечу. Эх, деточка, весь этот шоу-бизнес сплошное враньё. Мы зарабатываем на сказке. И по опросам, женщины на 17% чаще считают привлекательными зеленоглазых блондинов, чем кареглазых. Мы продаём фантики, а конфеты люди придумывают сами. готовые платить за собственные же фантазии тонны бабла. Можем уж копейку из них выкинуть на линзы. Ударился шеф в свою философию. Но мы уже приехали и было пора выходить. А напоследок решил всё-таки произнести. Придётся долго сидеть, Кристина. Мало ли, когда я сорвусь. И если я подам знак, то вы, пожалуйста, зайдите вон в ту дверь и ничего подобного, Александр, перебило Анна Я второй раз в одну проруб не ныряю. К тому же, я подписала договор, то есть не имею права вытаскивать вас запланированных встреч по вашей просьбе, как не имею права содействовать вашему опозданию. Вы включили этот пункт? Ашарашин обратился я к Егору Михайловичу. Это в какой же формулировке? Но он самодовольно улыбался в затылок девушки, игнорируя меня. Я вот сейчас хорошенько присмотрелся, и ты принята на работу, дорогая Кристиночка. И где тебя столько моих нервных клеток назад носило? А ты не могла бы мне заодно сообщать, куда Саша будет ездить или если он решит расслабиться наркотой? Мало ли, когда его окончательно звездой накроют, плачу за каждый донос. Она скосила на меня свои наглые глазёнки и ответила: "Вот так на меня и гляди. Всегда мечтала стучать за деньги, Егор Михайлович. Хорошего вечера вам обоим. Я понял, что шутят, но и мой шеф не дурак, тоже понял. Она сначала мне лапшу на уши кинула, потом с тем же ироничным видом ему. И все довольны. Зато больше он мой выбор водителя не критиковал. А это в исполнении уважаемого продюсера само по себе является похвалой. А я ведь ему сразу говорил, что она классная. Я бы её вообще с собой потащил, хоть было бы с кем там поговорить, но Кристина пока к таким потрясениям не готова. Вечер прошёл пригадосно. Нет, первые 3 часа было всё нормально, пока Егор Михайлович не набрался и не начал строить далеко идущие планы. Тому улыбнись, той два раза улыбнись. А когда будешь петь, смотри вон на тот столик. Я смотрел. Это же бизнес. Но морально вымотался. Да и все уже поддали. Деловые вопросы постепенно сворачивались к личном. По тому решил, что могу с чистой совестью уйти. Но чтобы меня и на этот раз не отчитывали, подошёл к Егорову Михайловичу и предложил выпить за наше светлое будущее, и чтобы у меня голос никогда не пропал. Да. Плеснул ему ещё коньяка, повторил, и после третьего раза, когда его начало качать из стороны в сторону, со спокойной душой отправился в свое я. Кристина ждала в машине. А куда ей деваться? Но только завернулась в собственный пуховичок, свернулась на заднем сиденье и с чистой совестью дрыхла. Контрактом не запрещено, а время 3:00 ночи. Я подумал немного и сел за руль, тихонько прикрыв за собой дверь. Магнитола тихо жужжала её любимым унылым старьём. Печка грела слишком жарко. Я решил отъехать. Нет, не везти её до самого дома. Физически неудобно как-то самому себе зарплату платить. Да и выпил немного. Понятно, что откупимся. Но Михалыч орать будет как недорезанный. Потом он просто вырулил и чес полквартала остановился перед тёмным ночью торговым центром. Права была Зинаиды, на таких банкетах толком не поешь. Потом в животе урчало, Надежде оказаться мгновенно дома. Там её прекрасный ужин ещё остался. Кристина от моих манёвров не проснулась. С другой стороны, куда спешить? Я чуть откинул водительское кресло и тоже закрыл глаза, пытаясь устроиться поудобнее. Задремал не сразу, но как-то глубоко и спокойно. Наверное, у музыки этой есть магический эффект, когда она перемешивается в крови с умиротворённой усталостью. А наш саунд точно дерьмовый. Тут Егор Михайлович прав. Да, он обычно во всём прав.